На веку столь довелось наглядеться рожь всяких, что черт их и припомнит всех. Жаль же, что ты не припомнишь Галапупенкова сына. А ты будто Ахримов сын, а кто ж? Разве один только лысый дитька, если не он? Тут приятели побрались за шапки,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 получшую деревянную люльку в медной щегальской оправе, цветистый по красному полю платок и шапку для свадебных подарков, тестю и всем, кому следует. Хоть человекам не оне, так олый Жинце бачишь е,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 Жаль, что до сих пор не попадется мне, я бы дала ему знать. Что ж, хивря, хоть бы и тот самый. Чем же он сорванец? Э, чем же он сорванец? Ах ты, безмозглая башка! Слышишь, чем же он не сорванец? Куда ж ты запрятал дурацкие глаза свои, когда проезжали мы мельниц? Ему хоть бы тут же